Глава 23 Пока я дочищаю первый салон, Лена слоняется по мойке. Она заглядывает в каждый угол, потом делает себе кофе в стекляшке, потом делает мне кофе в стекляшке и в итоге приезжает в бокс, сидя верхом на офисном стуле на колесиках. «Мелкий, мне скучно. Поговори со мной». «Да без проблем». Только сиди рядом, чтобы общаться можно было. Ещё кофе хочешь? Нет, спасибо. Слушай, а чего Асель так в разнос пошла? Если ты там не ошиблась на тему, чем они занимаются? Какое ошиблость, негодует Лена. Как тут можно ошибиться? А насчёт в разнос, ну, есть у меня мысли уже спокойно, заканчивает она. Ты же про свой бокс рассказывал? Да. «А ты видел, какими глазами она смотрела, когда ты про Вову упоминал?» «Нет, удивляюсь по максимуму. А какие выводы тут можно сделать?» «Ну, ты говорил, он после армии?» «Да. Это раз. Два твоего веса, значит, примерно такой, как ты. третье она овен, темпераментный, строгих правил, но до ужаса романтичный». А ты еще сказал, что он немногословен, что тебе с ним хорошо тренироваться, что мужик настоящий и т.д. В общем, пока она слушала, глаза у нее были, скажем так, многоговорящие. Это я тебе, как ее подруга, сестра и психолог, говорю. А чем Овин в этом вопросе принципиально отличается от остальных? Ну, Овин способен самые принципиальные решения принимать, подбросив в воздух монетку, чуть ли не в вопросах жизни и смерти. — За полсекунды, если верить гороскопам. — А мы с тобой верим гороскопам? — спрашиваю, пытаясь вычистить пятно на полу. — Скажем, мы с тобой как профессионалы не можем игнорировать определенные закономерности. А они есть. Не знаю чем заняться, Лена наматывает локон на палец. Получается, она себе что-то придумала, а сейчас просто сравнила картинку в реале со своим впечатлением. — Ага. И, похоже, особой разницы не уловила, задумчиво рассматривает этот самый локон Лена. Ну ладно, твоя подруга, мне-то что. Хоть я и не уверен, что вторая семья на нашей территории — это прямо комфорт. Вопросительно смотрю на Лену. За это не бойся, это я сама не потерплю. Твоя шея только моя мелкий, и у меня на нее грандиозные планы. Я не допущу никого, кроме себя, висящего на ней. Я продолжаю чистить. Алена продолжает слоняться по помещению и теребить всё, до чего дотянется. Через какое-то время она подходит ко второй машине, в которой сейчас работает ультрафиолетовая лампа для санации бактериального фона, скапливающегося в карманах системы вентиляции, отопления и кондиционирования. Мелкий. Стоп. Чего тебе? Не отрываясь от выдраивания ковролина перед задним сиденьем, иди сюда. Разворачиваюсь к ней. Тебя кто-то укусил? «Что с тобой?» «Вон, пятно на разделителе, так? В форме вытянутой вниз кляксы «Ну да, а почему...» «Стоп, ты что, видишь это пятно?» «При подсветке этой лампой вполне», указывает Лена пальцем на пятно, которое я замочил и оставил откисать. «Так я вижу и с подсветкой, и без...» «А ну-ка, пошли ко второй машине!» «Во второй машине я замочил пятна фруктов на заднем сидении», Но тоже пока не мыло водососом. Сиденье ещё мокрое, но пятно окончательно не смыто. Лена, а тут что видишь? Да вот оно пятно, и она ведёт лампой точно по его контуру. Ух ты, ни за что бы не подумал. В итоге обычная ультрафиолетовая лампа позволяет обычными глазами увидеть вполне чёткую картинку почти по всем пятам. С плохо различимыми в ультрафиолете пятнами тоже можно работать, но нужен хороший свет. «Всё не так уж плохо. Кажется, вариант с персоналом ещё не умер». Резюмирую, бережно отнимая коробку с лампой у Лены и тщательно закрывая её на ключ в своём металлическом шкафу. «Вот!» — поднимает Лена вверх указательный палец. «Кто бы спорил?» — кладу ей на талию запястье, поскольку кисти рук мокрые. «Где-то час остался. Затерпишь?» дотерплю Когда через час мы приходим домой, даже я вижу, что Асель только что не светится изнутри и порхает по дому бабочкой. У Вовика на кухне такой же довольно пришибленный вид. У меня нет сил на дипломатию, поэтому рублю в лоб. Ну как? Сходил в гости. Вовик краснеет и отводит глаза. За него коршуном заступается Асель. Все в порядке. Но к ней подходит Лена, накрывает ее рот своей ладонью и говорит... «Мать, побереги темперамент. Мы без претензий. Мелкий устал просто. Там каторга, не работа. Я только ходил и смотрел, и то устала. А он это все чистит». Вовик мнется, но все же прорезается. «Я бы хотел забрать вещи, Ассель. Сань, я тебе все потом объясню». «Да мне-то что?» «Да...» «И кто-то когда-то критиковал мою неосмотрительность». Ласково цедит сквозь зубы Лена, пристально глядя Асель в глаза. «И необдуманность быстрых решений». «Да оставайтесь хотя бы переночевать тут, — говорю. Вовик мой друг, Аселя Ленина подруга и даже больше. Как понимаю, разных комнат вам уже не надо? Кстати, Вовик, а ты кто по гороскопу?» овен удивляется Вовик». — А что? — Да нет, ничего, хихикаю я, выталкиваемый Леной из коридора в направлении нашей комнаты. Утром за завтраком кухня выглядит как место семейного сбора. Мы вчетвером, сидя с противоположных сторон стола, поглощаем еду, которую приготовила, думаю, Ассель. Мы с Леной встали позже, а с утра на кухне что-то грохотало Или кто-то. «Вовик, слушай, а я же и не спросил, ты с родителем живешь?» Вспоминаю, что хотел узнать. «М-м-м-м», кивает, глотая беляж Вовик. «В основном с маманей. Отец от нас отдельно, но пару дней в неделю бываю у него. Они в разводе, так что мотаюсь между двумя домами. Если хочешь, живи пока тут. Можем начать пока так, потом определимся. Эту тему мы с Леной обсудили, так что сейчас я говорю от имени нас двоих». «Ася, где тебе удобнее?» В лоб пробит Лена, говорившая ночью, что Ассель очень опасается жить со свекровью. Какая-то не очень радостная история из прошлого, без деталей. «Ну, мне вообще-то с тобой удобнее», — смущается Ассель. «Если ты тут, то, наверное, тоже пока тут». «Я тут, это даже не обсуждается», — откусывает Лена кусок хрустящего огурца. «Если мы таким кагалом завалимся в наш с тобой флегель, да еще пожить...» Моего отца тотчас с приступом увезут. Я вон мелкого не знаю, как ему представить. Ну, тогда, Вовик, решайся. На первых порах вы нас не стесните, а потом что-то уладится или решится. Да я не против, как по финансам будем, сразу берет быка за рога он. Мы составляем меню на неделю, вступает Асель, пишем примерную смету, закупаться все равно, лень проще машина, потом делим пополам между семьями. «Так же можно и с квартплатой». «Да ну, бог с вами, от того, что вы тут, у меня же счёт не изменится. Квартплатную тему проскакиваем», — говорю я. «Ну, одежда у нас с Аськой общая, мы как-то поделимся», — врезается Лена. «А мужики сами о себе позаботятся, да?» «Черне так, суммирую». Через пару минут в нашей комнате, лёжа крестом на диване, говорю... Так, за какую-то неделю население моей квартиры увеличилось в четыре раза. Ещё бы теперь кота и собаку. «Тебе некомфортно?» — всерьёз вскидывается Лена. «Да бог с тобой! Что за материнские инстинкты, смеюсь! Если бы мне было некомфортно, Вова сюда вчера даже не вошёл бы, поверь! Скорее, непривычно. Столько лет один. А квартира же не маленькая!» Аськина комната у меня вообще запечатанная стояла, ты видела? Так что, мелкий, я тебе говорила, что когда ты у меня весь такой не годам взрослый и благородный, у меня прям бабочки. Где? Какие? Не сразу соображаю, о чем она. Мррр, вот ты тормоз, мелкий. Подвинься, сейчас все продемонстрирую. Новая клиника встречает новым расписанием музея на неделю. Доктор Шаматов, пятидесятилетний мужик, ведет прием с восьми утра до шести вечера с часовым перерывом. И на две недели вперед все расписано. Шесть дней в неделю. После него какой-то второй доктор, но туда записи почти нет. Захожу к Котлинскому, предварительно постучав. «О, Саня, привет!» — привстает Котлинский, подавая руку. «Видел расписание?» «Да, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Шаматов пашет так, как я не могу». «Ну, Али Шафетович светила. Да. У него и стоимость выше, хотя для тебя это не актуально. Саня, мы тут без тебя думали». «Во-первых, Шаматов не в восторге от того, что ты будешь присутствовать постоянно. Он, честно говоря, в принципе, без энтузиазма отнёсся к твоему подключению. Поэтому предлагаю. Месяц ходишь, когда можешь. Но не менее двух часов в день. Это от четырёх до шести пациентов». И это произвольная программа. Есть и обязательная? Да. Те случаи, когда мы уверены, что ты нам нужен. Вот как с Касаевой. Планируем заранее на субботу, воскресенье, либо по согласованию с тобой. И вот эти обязы ты уже выпахиваешь по команде. Но в сумме тоже вряд ли более пяти часов в неделю. Судя по тому, что я по твоей работе видел. Принято. Спасибо за понимание. У меня тут случайная семья подросла. Мне без финансов сейчас... «Кстати, о финансах. Компетентно заявляю, конверсия с бесплатных клиентов смысл имеет. Финансовая эффективность положительная. Держи». Через стол скользит конверт, который я не спешу брать. «Игорь Витальевич, я очень вас люблю, но так не бывает. Не бывает так, что бизнесмен добровольно признался в прибыли, о которой он может не говорить. А потом еще этими деньгами добровольно делился с компаньоном» который так будет выкладываться на все сто. В чем подвох? Вы решили взять меня на буксир? Финансово?» Котлинский встает, глубоко вздыхает и делает несколько шагов по кабинету. «Вот сейчас было обидно», — говорит он. «Я даже не о порядочности, хотя при случае спросил Сергея, есть ли хоть кто-то в мире, кто может меня упрекнуть в том, что я недоплатил ему, либо не рассчитался с ним. У меня есть мои взгляды. Не то чтобы религиозные, но в карму я верю. Еще с института света соблюдаю правила. Каждому, кто тебе помог, надо заплатить. Не обязательно деньгами, можно иначе. Но, в принципе, ни одно доброе дело нельзя оставлять без посильного воздаяния. Я не кричу, что я супер верю в Бога, но я твердо знаю, что пока я соблюдаю этот принцип, у меня будет все». Финансы, положение, любимая работа, приятное окружение. И я так же твердо знаю и не собираюсь даже проверять. Если я начну этот принцип нарушать, бог у меня тут же все отберет. Ты мне веришь? Неудобно получилось. Вижу, что он не врет. Но вначале я подумал, что это они со Стекловым просто решили пацана на буксир взять, типа из жалости, живет один, пашет на мойке, все такое. Встаю, подхожу к Котлинскому, беру его за руку, которую пожимаю обеими своими. «Извините. Я не просто вам верю. Я вижу, когда врут. Вы сейчас искренне верите в то, что говорите». «Правда, видишь, тут же с интересом переключается на другую тему Котлинский. С каждым?» «Почти. Если с кем-то знаком лично, то вообще без вариантов. В смысле, тебя нельзя обмануть?» точно «Только не говорите никому, хорошо?» «С ума сошел! Это такой чит!» Весело смеется Котлинский, падая в кресло и откидываясь назад. «Саня, какой вопрос я тебе сейчас задам, ты уже понял? Раз знаешь меня хорошо!» «Вы сейчас спросите, в каких объемах можете рассчитывать на эту мою помощь в работе?» Улыбаюсь в ответ. и и С нетерпением тянет Котлинский. «Игорь Витальевич...» Если от этого зависит наше функционирование или существование, например, ваши договоренности о государственном финансировании, то в полном объеме. Я более в вас не заинтересован, чтобы вас обманули. В мелких бытовых моментах не обессудьте. С мелкими бытовыми я справлюсь и без тебя. Спасибо. Вот с государевыми людьми тут твоя помощь неоценима. Да. А в бахтина вы не верите, если вдруг... Тьфу, три раза. Вас попытаются обмануть, что-то отжать, где-то прищемить. Верю, Бахтин — это ключевой элемент нашей безопасности. Только это секрет. Тоже не болтай. Но что всегда имеет хороший руководитель? Что? Резерв. Вот теперь у меня резерв есть. Кстати, о Бахтине. Марина уже лежит у нас. Так отделение еще не открыли же. Для нее уже открыли ней охрана представлена Бахтин чего-то опасается. «Пойдем, я тебя представлю их старшему по объекту и попрошу тебя посещать ее каждый раз, когда ты в клинике. Твое воздействие ей очень показано. Да и успокаиваешь ты ее очень хорошо, а тревожность у нее периодически прорезается». Мы проходим через весь корпус, поднимаемся на четвертый этаж. Котлинский своим ключом открывает какой-то переход в соседнюю пристройку и нам в нос упираются два ствола. «Игорь Витальевич, вы же должны звонить перед открытием двери!» Укоризненно говорит светловолосый крепыш в сером комбинезоне, забрасывая какой-то длинный ствол за спину. Его напарник молча отодвигается в сторону. «Плин, старость!» — хлопает себя по лбу котлинский «Прости, Валера. Знакомься, это Саша. Он будет к Марине ходить каждый день. Передай по смене, пожалуйста». — Мы его знаем заочно, — отвечает Крепыш, едва мазнув по мне взглядом. — Через Олега Николаевича. — Ну да, там могут быть свои возможности. — Саша, вот тебе номер, — Крепыш просягивает мне визитку. — На время нахождения тут Марины, жены Олега Николаевича, ты входишь в список лиц, имеющих к ней неограниченный доступ. Пожалуйста, звони каждый раз, когда будешь туда идти. Не забывай. — Без проблем. Соглашаюсь с логичной мерой. Это если ко мне менты в квартиру нагло пёрли, а я вообще никто, то как могут пытаться на Бахтина надавить? Не хочу даже фантазировать. Конечно, мы живём не в Техасе и не в Гарлеме, но последние пару недель мне явственно продемонстрировали, что осторожность лишней не бывает. Мы проходим дальше по шлюзу и попадаем в пристройку. Там в отдельной палате лежит Марина. Она улыбается, увидев нас, машет рукой говорит. «Игорь, ты его привел, наконец. Я вас с утра жду». «Упс». Кажется, Котлинский забыл не только охране позвонить перед открытием дверей, а и мне передать привет от Марины. «Я тоже рад вас видеть». Искренне отвечаю ей, не сдавая забывчивость Котлинского. «Сейчас сполосну руки и гляну вас». «Пока минуты две держу руки под проточной водой, чтобы сосредоточиться». Котлинский с Мариной обсуждают вопросы диеты, режима дня, взаимодействия через охрану и время визитов Олега. «Я готов», — говорю. Котлинский послушно перемещается мне за спину. Концентрация. Скан. Еще раз проверка. Скан. Скан. С чистым сердцем сообщаю вслух. Все в порядке. Только тревожится почему-то. чистой воды психика. «Можешь помочь?» — спрашивает Котлинский, собравшись. Ей? Запросто. Марина, дайте левую руку. Марина послушно протягивает ладонь. Импульс. Марина на глазах меняется и начинает улыбаться. Ну, вот и все, говорю. Раз в день буду повторять. Мне не несложно. Спасибо. Улыбаясь, берет меня второй рукой за руку Марина. Действительно помогает. Саня, мне еще тут поговорить нужно. Если хочешь, посиди с нами. Это где-то на полчаса. Или, как вариант, можешь пока сходить к Шаматову. Посмотри сквозь стекло. Начни набирать статистику. Что я и делаю. В коридоре пересчитываю деньги. Порядка двух дней работы на мойке. Не бог весть что, но в рамках зарплат медработников более чем существенно. Примерно за недельный период или около. Приятно. Перед тем, как пройти к себе через кабинет УЗИ, убеждаю, что у Шаматова никого нет и вежливо стучусь. Разрешите пройти к себе? Я Саша. Это тебя ко мне на усиление. Сдержанно интересуется колобок лет пятидесяти с залысинами абсолютно не спортивного вида и похожий на айболита, только без бороды. Я не на усиление, Али Шафетович. Я по своей теме, просто буду смотреть из-за стены. Если получится, буду благодарен вам за демонстрацию всех сложных случаев либо патологий, которые вы вскрываете при приеме. Ладно. «Посмотрим», — оттаивает колобок. «Только не шуметь во время моей работы. Не ходить, звуков не издавать». «Конечно, я читал правила», — улыбаюсь. «А когда у вас сегодня первый прием?» «Первый был несколько часов назад», — указывает он на часы. «Сейчас пациентка не смогла приехать. Следующая по плану через пятнадцать минут. Можем пока чаю выпить. Давай хоть познакомимся нормально».